Урок 42. Господь платит за то, что заказывает. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодной Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Послание к евреям, глава 13, стихи 20-21. Вы поймете, что нашли предмет своей страсти, когда ваши таланты, знания, силы и готовность трудиться соединятся и наполнят вашу душу такой радостью, какая знакома только ребенку, получившему любимую игрушку. Работа и удовольствие сольются воедино, ваши занятия станут частью вашей личности. Страсть приведет тебя к твоей цели. Жизнь становится осмысленной, когда человек начинает делиться своими дарами с миром. Вы созданы для того, чтобы выполнить свою цель так же, как и я свою. Каждая ваша часть, все ваши ментальные, физические и духовные силы, весь уникальный набор талантов и способностей – все предназначено для реализации этого дара. Если вы еще не нашли работу, которую предназначил вам Господь, Спросите себя, что возбуждает вас, что заставляет с радостью встречать каждый день, что вы готовы делать бесплатно, лишь бы делать, от чего вы никогда не устаете? Есть ли что-то, за что вы готовы отдать все свои материальные блага? Ради чего вы готовы пожертвовать любым комфортом, лишь бы заниматься этим делом? Достижения в какой области приносят вам глубочайшее удовлетворение? Если ответы на эти вопросы не помогли вам понять дело вашей жизни, задайте их своим близким друзьям и родным, и доверьтесь полученным ответам. И, наконец, прежде чем вы окончательно определите свое призвание, посоветуйтесь с признанными специалистами в этой области. Стремитесь к любви Господа, признайте в нем друга и наслаждайтесь его присутствием. Молитесь о мудром совете и серьезно обдумывайте слово «Его». Просите, чтобы другие молились за вас. Поверьте, Господь всегда платит за то, что заказывает. Он не призовет вас на службу свою, не обеспечив всем необходимым для реализации вашей страсти. Сначала вы можете и не понять своего призвания. Вам может показаться, что у вас вообще нет никакого таланта. Миссия моего отца заключалась в основании церкви, хотя он этого не хотел. Но он уважал волю Господа и сделал то, к чему был призван. Уверен, что иной сомневался, когда Господь повелел ему построить гигантский ковчег. Но он не стал противиться. Он просто построил этот корабль. И его послушание оказалось абсолютно мудрым шагом. Безграничная жизнь. Когда Господь призывает тебя к какому-то делу, ты можешь не понять его замысла и не испытать энтузиазма. Но ты должен всегда подчиняться воле Его и делать ради Него все, что Ему необходимо».